Глава 23. Прикладная ботаника. Группа машин быстро добралась и, не доезжая 200 метров, остановилась, развернувшись полукругом и беря нас на прицелы. Прямой агрессии сходу они не высказывали, но было видно, что нас очень внимательно изучают. Арсенал вооружения на машинах не слишком впечатлял. Три огнемета, четыре тяжелых пулемета, одна пусковая для ракет и два гранатомета. «Не, без вопросов. Для уничтожения диверсионной группы этого должно было хватить, но не на нас. Пф, их разделает один Орион и я. Причем минут за пять. Выбить грузовик с ракетами, потом огнеметы, и все. Остальные представляют весьма условную угрозу, если не стоять на месте, а броня от автопушек и импульсивной винтовки не защитит. Ладно, посмотрим». От машины отделилась одна фигура в громоздком скафе высшей защиты, не боевом, а скорее исследовательском. И где они такой добыли-то? Это ж гражданская модель для открытого космоса, как подсказывает мне система. Человек приблизился на 40 метров и достал с пояса здоровенное устройство, определяющееся как сканер биологической опасности. Понажимав кнопки, он направил его на меня, верно вычислив сходу лидера. Сата и Орион держались позади, что было вполне логично. Дроновод без дронов и тяжелое огневое сочувствие точно не первая линия. Убедившись, что я чист, он без раздумий откинул, забрало и заорал. «Назовитесь нарушитель границ! Вы совершили посадку в зоне биологического поражения на территории под контролем герцогу Таранта!» Честно говоря, наглость этого гражданина поражала. Вот так вот просто подошел и потребовал. «Чего он ожидает?» А ты, собственно, уважаемый, кто таков будешь? И по какому праву вообще задаешь нам вопрос? Мы потерпели авиакатастрофу, думая это заметно, и по всем правилам нас сначала должны спасать, помогать, а не задавать вопросы. Или у вас тут каждый день десантные самолеты бьются, что вы так резко реагируете? Чел стушевался, все-таки прокачанная харизма рулит. «Э, ну вообще я неуполномочен на такие вопросы отвечать. Мы пограничный патруль и обязаны всех допрашивать. Но если вам нужна помощь, то после прохождения сканирования на предмет заражения биологической угрозой мы окажем вам помощь». «Так, а если вы заражены?» «Ну, зараженных положено немедленно уничтожить, тело обработать огнеметами». «А спасти что, нельзя?» «А кто поручится, что заражение уже не зашло слишком далеко?» — Паразитарная водоросль — это приговор, и не один раз бывало, что люди пытаются протянуть лишнюю пару-тройку часов просто потому, что не хотят умирать. — Ну, в нашем-то случае вы точно можете определить время заражения, даже если оно произошло, мы только что упали. — Ну, а если вы до этого садились, например, где-то в болотах? — Слушай, уважаемый, а если мы сейчас просто пристрелим тебя и весь патруль, может быть, следующие будут поумнее, чем ты, а? «Повторяю для идиота, нам срочно нужна помощь, мы не преступники, мы не относимся к армии свободы, и у нас чертовски мало времени, прежде чем наших друзей впрямь останется только сжечь. Ты имеешь право принять решение об оказании помощи или нет?» Я скинул с себя экзоскафандр, оставаясь в доспехах воина дорог, и тут его проняло. «Подождите, это вы, Мерлин из Редштауна, новый воин дорог?» «А что, это еще незаметно?» «Это, я вовсе ничего такого не имел в виду. Конечно же, мы поможем вам, если вы дадите слово «воина», что ваши люди заразились тут, при крушении, а не раньше». «Конечно же, я даю свое слово!» Вокруг меня на секунду вспыхнуло какое-то свечение и погасло. Пометка себе в голове. Выяснить, чем так ценно слово «война дорог», явно не просто так с меня его спросили. И вообще, надо понять системные файлы и выяснить, чем же я пытаюсь стать-то». «В таком случае грузить своих людей в машины, и нам немедленно нужно ехать в город. Простите, но мы вынуждены будем поместить всех вас в 12-часовой карантин. Исключений тут быть не может». «Понимаю. Главное, быстро окажите помощь нашим зараженным бойцам». Он быстро проговорил в микрофон команды, и тут же к нам подогнали две машины, экипажи которых мгновенно покинули их и пересели на борт другим. Орион вынужден был убрать меху в инвентарь, что явно вызвало у сидевших в машинах явное оживление. Мы быстро расселись, и окруженные оставшимися восемью машинами поехали в город. По прибытии нас запихнули в строение возле входа. Зараженных Ориона и Сату отделили от остальной группы и заперли в стеклянном кубике, остальных, включая робота, разместили в удобные четырехместные номера. Зачем нужен карантин роботу, я не в курсе, но местным виднее. Ребят стеклянные капсулы обработали сначала зеленым газом, после из стен на них вылилось несколько десятков литров химического соединения ярко-оранжевого цвета, залившего их с ног до головы, и в конце на потолке зажглись фиолетовые лампы с ультрафиолетовым излучением, погорели минут 20 и погасли. Видимо, на этом гербицидинг был завершен. Нас тоже не минула чаша сия, но только в виде газа. Как предупредили предварительно добрые охранники, газ предназначен для уничтожения спор на одежде, броне и оружие. Пришлось отдельно доставать экзоскафандр и просить повторить обработку. На мой вопрос, а как обработать меху, охранники задумались. Сказали, что это необходимо ее загнать в ангар для техники, тут не выйдет. Так как делать было нечего, выставил игровой таймер на 10 минут до окончания срока карантина и... Лок-аут. Крышка капсулы плавно ушла вверх. Я поднялся, не испытывая в сравнении с предыдущими двумя разами никаких неприятных ощущений. Хм, все бы ничего, но в доме почему-то абсолютная тишина. Странно. Не думаю, что охранники сидят с неподвижными лицами за столом и караулят меня. Вылезая, прихватив с подушки свой пистолет-пулемет, и не одеваясь, выхожу с стелющимся шагом из-за поворота коридора, ведущего на кухню не ладно я почуял не зря. Один из охранников лежит на полу, второй сполз по сиденью. Под обоями натекли лужицы крови. К сожалению, проверять степень их убитости не выйдет. Здесь меня не видно. А чуть подойду, и стрелок сможет меня увидеть. Но убили их совсем недавно. У сидевшего на стуле кровь даже не успела залить пол, только начала капать. А значит, что он был поражен вот только что. И сейчас меня начнут штурмовать, иначе зачем бы это все было? Так, первым делом нужно набрать Байкову. Я тут в последнего героя играть не очень-то хочу. Вот только мобила моя в штанах, а штаны возле капсулы. Ладно, надеюсь, с дверью они проводятся дольше, чем планируют. Есть там парочка неприятнейших сюрпризов. Слышу, что кто-то копошится возле замка, а я уже задом почти что прошел в комнату и, подхватив штаны, быстро достаю коммуникатор из них и звоню шефу. Вернее, не так. Пытаюсь позвонить шефу. Вот только сети нет от слова «вообще». Ни мобильный, ни Wi-Fi домашнего. Подозреваю, что и капсулу мою отсекли от волшебно защищенного кабеля, чтобы я не мог раньше времени вернуться в тело. И сейчас тихонечко вскрывают дверь, чтобы также тихонечко отправить меня в мир иной, скорее всего, сымитировав бытовую катастрофу. Пожар или... Дом у меня старый, в нем газ используется. Так что, вероятно, да, будет взрыв газа. А после взрыва газа в квартире уже никто не опознает, от чего погибли охранники. От пули в голове или от упавшего бетонного блока. Однако ситуация прямо совсем шелак. Боекомплект на 3-4 минуты боя. Я не предполагал, что МП-5 вообще станет основным в случае чего. Для того покупалось два чехословацких «Скорпиона». Вот только достать модель 82 я не смог. Так что добыл самые первые под редкий браунинговский патрон 7,65 на 17 мм. Так что 9 на 18 было еще 200 патронов в доме и все, и те в пачке в оружейном сейфе, вполне легально установленном на балконе. С тем же успехом он мог быть в мире артаны, балкон находится под прицелом чертового стрелка, как и скорпионы, лежащие на столе вместе с цинком патронов для них. Хотя, они же ждут тут не меня в сознании с пистолетом, а тело в капсуле. Никто со старта не полезет меня штурмовать. «А это можно использовать... Сейчас закрою капсулу. А сам... А сам сныкаюсь, например, вон там, на антресольке, как раз недавно вывез все барахло в гараж. Прикроюсь от обзора куском старого спальника и подожду. Позиция не хуже любой другой, а если повезет, то отсюда я смогу расстрелять всю атакующую группу, прежде чем они поймут, где я вообще». Сначала раздалось шипение от двери, сопровождающееся отборным матом. Сработала простенькая система безопасности, рассчитанная на противодействие обычному вору. В двери на уровне груди человека был вшит контейнер с перцовым газом, закачанным туда под высоким давлением. При попытке взлома замка срабатывало простенькое реле, и газ выбрасывался. Если просто долбить в дверь или открыть ее ключом, то ничего не произойдет, а вот если полезть внутрь замка отмычками, то размыкаются нужные проволочки и хлоп. Жаль, но взломщика это не остановило. Либо он там был не один. Через несколько минут скрежет в замке оповестил меня, что бастион-то кипал. С антресоли было не слишком хорошо видно, что происходит в коридоре. Я видел изображение только в половинке висящего на стене зеркала. Первым в квартиру вошел, крадучись, человек невысокого роста и с настолько неброской внешностью, что увидеть я его на улице просто не вспомнил бы через десяток минут. В руках невидимка сжимал МП-12 ИВ-3, продолжение знаменитой линейки пистолет-пулеметов МП-579 для спецназа и других особых служб, оснащенных глушителем. Пушка калибра 5 на 37 мм, предназначенная для уничтожения бронированных противников в помещениях. Магазин на 70 патронов, редкий и сложно добываемый боеприпас. Мне стало очень интересно, откуда у пришедших по мою душу такое оружие. Встретить его в руках федералов или типа того, я бы ожидал, но федералы не стали бы взламывать двери, они бы взяли ключи у Байкова. Наличие такого оружия у ликвидаторов свидетельствовало о очень высоком уровне подготовки операции или о связях организатора. Вошедший парень быстро прошелся по квартире, не отрывая ботинок от пола, скользящим шагом профессионального бойца. Не обнаружив нигде угрозы, он дал знак, и внутрь вошло еще трое. Один, судя по всему, был тем самым незадачливым взломщиком, его лицо багровело в полумраке, а глаза были залиты слезами. Второй явно был бойцом, это читалось и по его лицу, и по оттопыренному карману пиджака, и его я точно где-то встречал. А вот третий, ну что ж, я вполне себе ожидал именно его. Решил, видать, лично проконтролировать выполнение работы. «Игорь Иванович, ну здравствуй, козлина». А второй боец явно был из безопасников Интекса. Там-то я его и видел. Хм, интересно, они разделятся или так всей кучей и пойдут к капсуле? Основной противник — это парень с МП-12. Остальные меня не слишком волнуют. И вот как раз он и Игорь идут к капсуле, а охранник и взломщик отправляются на кухню. Так, дождаться бы, конечно, когда остальные тоже окажутся в зоне поражения, но опасно. Как только поднимется крышка капсулы, Стрелок очень сильно напряжется и может, если и не засечь меня, то отреагировать вовремя на движение на антресоли и изрешетить тут все. Тем временем парочка подошла к капсуле, и Иваныч тянет ладошку кнопки открытия а парень берет на прицел то место, где окажется примерно моя голова. Вот молодец. Так и Цельсия. Тихо подцегиваю глазам свой ПП и включаю ЛЦУ. Луч лазера дает красную точку на его виске, и, видимо, он что-то замечает краем глаза, но безбожно опаздывает. Он только начинает перемещать свой пистолет-пулемет от капсулы, когда я уже вжимаю спуск и веду длинной очередью до звуковых патронов от его правого виска по диагонали вниз. «Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук!» — отстучал затором МП-5, выбрасывая 8 гиллис. «Четыре» — разворотили голову стрелка — Еще четыре попадают в грудь Игоря отбросив его жирную тушу к стене. Я плавным движением человека с пятой ловкостью соскальзываю с антресоли и почти моментально передвигаюсь на полусогнутых ногах к входу в кухню. Да уж, а не слабо так меня прокачал этот самый тренажер. Все действия заняли от силы полторы 2 секунды, то есть в ту же долю секунды, когда мой палец отпускал спусковый крючок МП-5, я уже скользил с антресолей вниз, а когда последняя гильза только ударилась о стену, уже был у входа в кухню. Охранник Иванович успел обернуться на странный звук, не более того. Очередь пуль ударила его в спину, швыряя на кухонный стол. Взломщик, побледнев, отступает от газового оборудования, с которым он чудил, и делает пару шагов в глубину кухни. И тут я, как в кино, вижу, что оконное стекло пробивается очередной дырочкой и рефлекторно отшатываю, сделая два шага в коридор. Палец сам собой дожимает спуск, и связавшийся не с теми и не там взломщик ловит свой остаток магазина в виде семи пуль в живот и грудь. Я отхожу назад, в промежуток коридора между комнатой с капсулой кухни и слышу за спиной стон. В магазине нет патронов, но это и не важно. Движение выходит само собой, и делая широкий шаг в направлении звука, я уже четко представляю себе положение тела Игоря Ивановича, тянущегося рукой к пистолету пулемета убитого неизвестного. Пол шага, удар ногой, и его сломанная в локте рука повисает, вызвав у него полный боли вскрик. а я фиксирую его коленом сверху, попутно перезаряжая одним слитым движением МП-5 и утыкая его дуловшей ублюдка. «Ну что, поговорим, Игорь?» сука, мы тебя убьем, ты уже покойник, слышишь, гребаный наемник? Да ты ж говно, ты просто мясо!» Не вступая в длительный диалог и просто перевожу прицел ему на сустав указательного пальца еще целой руки. Выстрел. Палец разлетелся в кровавое крошево. Игорь взвыл на высокой ноте и, кажись, отключился. Не испытывая желания проверить это, подбираю пистолет-пулемет с пола и закидываю его в капсулу. Переворачиваю на живот неудачливого бывшего босса и заодно обхлопываю его на предмет оружия. В подмышечной кобуре обнаруживается старенький Глок-17 с парой магазинов, а под пиджаком у него нащупывается бронежилет четвертого класса защиты. Теперь понятно, почему урод выжил и даже был способен действовать. Но все, фора его закончилась. В целом сейчас бы по-быстрому выбить из него информацию для себя и сдать Байкову. Подозреваю, что снайпер через несколько минут просто уйдет. Игорь начинает приходить в себя, так что можно переходить к интенсивному допросу. Интересует меня всего лишь пара вещей. «Ну чё, очухался, болезный? Продолжим беседу, или ты опять начнешь сыпать оскорблениями?» «Предупреждаю, у меня чертовски мало времени и нет ни малейшего желания тратить его с тобой на выслушивание ушата помоев. Так что не станешь говорить, останешься еще без пальца». И еще, кончится пальцы на руке, начну отстреливать на ногах. Не хватит и там, прострелю колени. Да я в курсе, что ты псих, Стас, не надо меня пугать, я тебя абсолютно не боюсь. Я не псих, и этим ты меня никак не разозлишь. Откуда вообще эта хрень взялась, что я вспыльчив? Итак, я задаю простые, но очень интересующие меня вопросы. Ты на них отвечаешь, и все. Во-первых, зачем ты решил меня убрать? «Нелогично, ведь я ничем не могу навредить планам внутри Интекса. Я вообще спасаю людей в компьютерной игре. Во-вторых, где тело Верницкой? Ты ее зачем-то выкинул в капсулу и сымитировал смерть или кому? В-третьих, кто такой странник и на кого он работает?» И «Если я отвечу, ты меня отпустишь?» «Нет, конечно, но я перевяжу тебя из Дамбайкова. Думаю, что светит тебе многое, но точно не смерть». Не ответишь, буду пытать, если пойму, что не колешься, прострелю тебе все конечности из этого прекрасного ПП и всажу патронов 10 в брюхо. Почищу следы, как только твой снайпер уйдет, и будет это выглядеть как героическая смерть безопасников, спасавших секретную разработку компании ценного сотрудника. Но прежде чем ты сдохнешь, я подключу тебя к капсуле, и ты выйдешь в игру посреди моей базы, где добрые боты тебя спеленают и оставят до моего возвращения, И вот тогда у меня будет уйма времени, чтобы реализовать свой потенциал палача, получая с тебя опыт и прочее. И ты все равно мне все расскажешь, ощущения будут точь-в-точь, точь как и настоящие, но вот выйти тебе будет уже некуда. А потом, я, может быть, просто пристрелю тебя из дробовика Рокотански, и ты уйдешь на перерождение, которого не может быть, так как у тебя не будет капсулы. А значит, ты просто сдохнешь с концами. Как тебе перспектива? Веришь, что я легко это проверну? Он задумался. «Непробиваемый крепости мужик, но все-таки перспектива сдохнуть от кровопотери в моей квартире его явно не радовала, поэтому он тяжело вздохнул и заговорил».